«У меня нехорошее предчувствие». Эви выглядела необычно нервозной. «Думаю, тебе не стоит идти, по крайней мере, одной». «Не беспокойся», — сказала Лиза. «Кроме того, недавно ты сама все проверила, верно? Ты убедилась, что там нет ловушек или злобных зеленых человечков, которые собираются связать меня и унести неведомо куда». Эви фыркнула и закатила глаза.